Второе. Первый крах эта доктрина, только родившись, уже потерпела в Польше в 1920 году. Польские рабочие и крестьяне в военной форме ну никак не хотели бросать винтовки и братски приветствовать РККА. Вместо этого они устроили ордом Тухачевского чудо на Висле. Кстати, в отличие от большинства кремлевских мечтателей, Сталин вполне трезво представлял значение национального фактора –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 Отсюда стойкость польских войск. Конечно, тыл Польши неоднороден в классовом отношении, но классовые конфликты еще не достигли такой силы, чтобы прорвать чувство национального единства. Сталин и В. Сочинение, том-4, страница 323-324. Как в воду глядел? Именно благодаря польскому патриотизму пролетарская военная доктрина и потерпела свою первая фиаско. Ладно, тот провал списали на слабость советской власти. Мол, поляки еще не понимали тех льгот и преференций, что несет простому народу народная власть. Еще были в угаре установления своего польского государства. И вообще это были белополяки. А до настоящих пролетарских поляков Красная Армия так и не добралась. Посему и военная катастрофа. А вот если бы дошли до пролетарского города Лодзь, то красноармейцы немедля были бы встречены кисельными реками с молочными берегами. Так успокаивали себя проигравшие с треском эту войну Тухачевский, сотоварищи, нарком-военмор Троцкий и все интернационал-большевистское руководство СССР. И, успокоив себя, продолжили совершенствовать планы классовой войны будущего. На протяжении двух десятков лет Советская военная доктрина упорно вбивала в мозги своих офицеров и солдат. Будущая война будет войной классов. Будущая война будет войной пролетариата, вооруженного марксизмом, с буржуазно-империалистическими хищниками, с их прогнившими демократическими ценностями. Наше дело донести знамя освобождения до народных масс. Дальше народные массы сами свергнут своих кровопийц. Второй. И уже гораздо более серьезный провал доктрина установления Всемирной Пролетарской Республики потерпела в Испании в конце 30-х годов, причем со изрядным грохотом. Националистическая идеология мятежников, опирающаяся на традиционные базовые этносоциальные и этноконфессиональные ценности, оказалась жизнеспособнее идеологии пролетарского дела и мировой революции и смогла принести им победу, Советское же руководство впервые заставив всерьез задуматься об опасной неустойчивости идеологического базиса первого в мире пролетарского государства. И хотя желающих оправдать наше поражение в испанской войне и тут нашлось с лихвой, далеко, испанские коммунисты недостаточно боевиты, масса темны и безнадежно погрязли в католицизме, еще много всего разного. Но у Сталина уже зародилось естественное недоверие к военачальникам, продолжающим тупо держаться за уже безнадежно дискредитировавшую себя доктрину. Но ведь на идее грядущего торжества мировой революции строилась вся советская идеологическая работа, и ладно бы только идеология, на ней базировалась наша военная доктрина. А раз базовая идея этой доктрины, очевидно, обанкротилась, стала быть, фальшивой и безнадежно оторваны от жизни и концепции, заложенные в соответствующие военные планы. Иными словами, предстоящая война будет не такой, какой ее запланировали интернационал-большевистские теоретики из черты оседлости, волю злого рока, вдруг в одночасье, ставшие вождями России. Война будет другой. Она будет не войной классов, а войной наций, которые станут сражаться за алтари и очаги, а не за мифические классовые интересы. К такой войне Красная Армия в 1939 году оказалась катастрофически не готова. Мы готовились воевать малой кровью и на чужой земле. Почему? Потому что Красная Армия, по мысли Л.Д. Троцкого и его единомышленников, долгое время заправлявших советскими вооруженными силами, должна была нести освобождение угнетенным классовым братьям в Европе и Азии, истребляя при этом классовых врагов. В кое-чехом были зачислены буржуазная интеллигенция, врачи и учителя, а также священники, юристы, художники и писатели. Короче, все, кто не долбил кайлом уголь в шахтах или гранит в карьерах. При том, что сами интернационал-большевики, ленинское окружение и первые руководители советской России, Никогда в жизни не то, что лопатой, ножницами не работали. Весь этот хоровод смертей Троцкий, Бухарин, Каменев, Зиновьев и прочие вожди помельче планировали учинить ради счастья наших зарубежных классовых братьев. Классовые же братья получать освобождение из наших рук, очевидно, не торопились. Ни в Испании, ни позже в Финляндии. Вместо легкой прогулки под гул восторженной толпы. Красная армия в Суоми столкнулась с отчаянно яростным сопротивлением простых финских ребят, одетых в военную форму. Следовательно, сама идея нести революцию на штыках Красной армии оказалась порочна и бесперспективна. И ее следовало незамедлительно задвинуть в самый дальний ящик самого дальнего шкафа, а на рабочие столы генерального штаба положить какую-нибудь другую доктрину которая будет отражать изменившиеся коренным образом политические реалии, возникшие в это время в Европе. Потому что в 1941 году врагом Советского Союза становились не безликие империалисты и даже не буржуазные Франция и Англия, чьи корабли и самолеты привычно изучались зенитчиками, и комендорами береговых батарей все эти 20 лет в качестве возможных целей. Потому что в 1941 году В качестве врага РККА получал германский вермахт самую мощную армию Европы, спаянную железной дисциплиной и исповедующую национал-социалистическую идею, как выяснилось, значительно более привлекательную для народа, нежели все марксистские бредни. И поэтому вместо командного состава армии, преданного делу мировой революции, В конце 30-х годов Советскому Союзу вдруг резко и в огромных количествах понадобились офицеры и генералы, преданные своей родине. Каковых у него в наличии оказалось до обидного мало. Зато в избытке было командиров гражданскую бойко исполнявших обязанности палачей собственного народа, которые Сталину и советскому народу в предстоящей войне были не нужны которые в предстоящей войне будут для Сталина и советского народа просто опасны, и от которых Сталину и советскому народу надо незамедлительно избавляться.